Глава четвертая. Утром Францев приготовил завтрак. Картофельное пюре из растворимого порошка, сосиски и крепкий чай со смородинным листом. Еле молча под столом стояла странным образом опустевшая ночью бутылка. Убирая со стола, участковый произнес печалью в голосе. Можно было девушек пригласить. У меня есть на примете симпатичные. Ты, Павел Сергеевич, не взыщи, но я в курсе,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 Только там инсценировали разбойное нападение, без летального исхода. Дали главбуху фирмы по голове, решив, что банковские реквизиты у того в телефоне. Впрочем, тогда так оно и было. Так у Каренки какие счета? — не понял участковый. И вообще, стоило ли за эту информацию удавку на шею набрасывать? Вскоре показался Погодин, который поздоровался с Павлом, как со старым приятелем,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 отец петрр подходил и прочитал молитву жена его тоже адвоката сейчас здесь нет как вы знаете ашимов и остальные нелюбопытные но им наверняка уже рассказали уманский здесь поинтересовался павел погудин пожал плечами здесь конечно он вчера подходил постоял покурил даже но если вы про него думаете то зря нормальный мужик а в он кстати адвокат едет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 и мотнул головой в сторону дома Уманского. «Как же помню!» — встрепенул Сокуравин. «Миленькая такая, заводная, я вам скажу, была. Подозреваемая уже есть? Кто-нибудь задержан?» Он открыл дверь и хотел выйти из автомобиля, но Францев остановил его. «Проезжайте к себе, пока вашей помощи никто не нуждается». «Хорошо, если так», — он посмотрел на Погодина и сказал. «Алексей, я сюда с ночевкой».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 но там тоже зарплата маленькая, хотя если и там, и там считать, то вполне хватает, вот только времени ни на что другое не остается. С убитой Сорокиной были знакомы? И Вика задумалась, а потом покачала головой. Только визуально. Ее сын Артем Сорокин мои уроки пропускал, но учитель физкультуры посоветовал мне не вызывать родителей и не ставить ему прогулы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 Его учебник вышел под редакцией другого человека, а дедушка поехал в холодные края. «Печально», — вздохнул Кудеяров. «Еще бы», — согласилась Вика. «Дедушка так и не вернулся из Сибири. Квартиру нашей семьи отобрали, книги и рукописи, которые он собирал долгие годы, отправили в библиотеку имени Ленина, а все остальное — это уже небольшие неприятности». «Вы одна живете?»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 Это действительно ужасно, но именно так она и думала. Вика покраснела. А он даже ко мне в общагу приезжал. Пытался пригласить в ресторан или куда-нибудь еще. Даже рассказывать не хочется. Я из общежития съехала, чтобы он меня не нашел. Но потом он маму бросил, и она встретила достойного человека пенсионного возраста. Не бедного и верного. Они живут в Крыму, где у ее мужа и домик, и яхта. Хэппи-энд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 Кто и какой ерунды? Не знаю, но, вероятно, могли сообщить, что ее подруга Алена приходила ко мне одна поздно вечером. Это правда? Правда. Чего ж скрывать? Только она приходила всего раз и с обычной для нее просьбой. Просила денег. Только попросил не тысячу или две тысячи рублей, как обычно, а больше. Поскольку сумма, по ее понятиям, была значительной,